Глава 24. Озряд хэш Хэштирет с трудом сдерживал улыбку, посматривая на открывшуюся долину. Отвесные скалы вокруг дрожали в маре виногретого воздуха. Осторожно верховный демон пробирался дальше, на узкий отрок, отходящий от вершины. Справа и слева каменные склоны отвесно обрывались в пропасть глубиной в тысячу футов. Над дне виднелись острые скалы и белые песчаные реки. Камень сорвался из-под ноги и долго-долго падал, беззвучно кувыркаясь. Впереди не было ничего, только голое небо. Демон выпрямился, сделал глубокий вдох разбежался и прыгнул. Он летел вниз, ничего не предпринимая. Быстрый стук сердца и шум ветра в ушах. Поймав поток, Зар раскрыл свои огромные фиолетовые крылья. Вздохнув с наслаждением, когда они рванули его вверх, и неуправляемое падение превратилось в грациозный полет. Рёв ветра в ушах сменился другими, тихими звуками. Как долго он не мог себе позволить полетать. Вот он вылетел из тени горы на солнечный свет и увидел далеко внизу столицу демонов. Медные купола казались игрушечными, снующие в гавани дирижабли, летящими по ветру лепестками. Идеально. — улыбнулся демон, посматривая на отборочные экзамены для демонов. В связи с открытием границы пришлось усиливать охрану и отряды. Нет. Конечно, он не собирался повторять попытки завоевать мир. Но вот быть готовым для неожиданности должен. Хотя кто решится напасть, разве что неуловимый гадёныш, который не оставляет попытки заполучить Эмилию. Зар глянул на пятерых крылатых демонов, зависших над пропастью, бросающие настороженные взгляды на правителя. Сделав угрюмое лицо, он решил не показывать доброжелательность. ведь они не поймут, подумают, что наказывать буду. Хороший результат, Алексей, признал он, приземляясь рядом со своим советником, жрецом Тайн. Скольких набрали? Из пары сотни кандидатов только шестьдесят достаточно подготовлены, чтобы вступить в ряды отряда. Негодующие всегда есть такие, кто чем-то недоволен. Припугнул их твоим вездесущным гневом. Усмехнулся Алексей, делая пометки на экране. Он с трудом сдержал смех. С гневом верховного демона никто не хочет сталкиваться, кроме как шесть адептов из академии. У шеих так просто не испугаешь, что очень радовало демона. Ведь идея собрать сильную, сплоченную команду для защиты границ была восхитительной. Плюс за искрой присмотр. Ведь одной ей в академии было бы очень тяжело. Ей и так пришлось выживать там. С ним был шанс. Жаль. Он не мог быть рядом. Но слишком рано. Он сделал многое, чтобы уберечь ее. Она не понимает его целей. Не верит, и каждый раз, когда он делает шаг ей навстречу, она делает два назад. Демон вздохнул. Очень скоро придется озвучить правду. И тогда ему не хотелось думать. Что случится с его драгоценностью? Когда ожидается удар? Уточнил Верховный демон. Думаю, в следующем состязании. Сам понимаешь, я могу собирать информацию по крупинке, но целую картину мне никто не покажет. Может, привлечь того смешлёного демоненка из академии? А сторите из клана обвинителей? Нет. Он ещё мелкий, сгорит. Потенциал у него огромный. И как только достигнет ступени Иши, можно привлекать для твоей тайной службы. А его родные? Не против, ответил верховный демон, вспоминая не слишком приятный разговор с отцом Масторета, который прямо и сказал: "Забирайте мое дитя с его ненормальными экспериментами, пока у меня весь клан в горгули не превратил. Тяжело ждать. Мои демоны все время на ногах. Хорошо, что у нас будет прилив новых стражей. Противник ждет нашей ошибки, и он нападет, когда мы меньше всего ожидаем. Ты ей не рассказал о том, что опасность не миновала? И он все еще хочет достать её. Нет. У нее много других целей сейчас. Я смогу уберечь ее. М да. Темный турнир. Говорил тебе потерпеть до следующего года, проворчал Жрец. Говорил. Но я считаю, что мы должны показать миру, что мы не кровожадные монстры, а вполне нормальные демоны. Политический шаг, Алексей. Ты прав вздохнул друг, сделав паузу, он уточнил: "Зачем ты снял метку с девушки?" "Доверие, друг, его трудно завоевать, особенно когда прошлое уже свершилось, а будущее неизвестно." "Оставил бы на всякий случай. И тогда бы лучшему военному отряду не пришлось валиться с ног, оберегая ее покой. Перестань ворчать." Вы вполне справляетесь. Верховный демон Искоса посмотрел на жреца. Он понимал его чувства. Те резервы, которые существуют сейчас, позволяют держать под неусыпным контролем объекты возможного нападения. Ализей кивнул. Вот только слишком уверенным он не выглядел. Зар знал, Что друга раздражает быть нянькой и охранять искру. Но пока что другого выбора нет. Пока они не выйдут на невидимого противника. Жрец вздохнул, посмотрел на друга. Даже если Зар был крайне зол или приходилось применять силу, он всегда выглядел так безукоризненно, словно находился на высоко светском приёме. Как всегда только сейчас что-то изменилось искра Азариат не хотел сломать свою драгоценность пришедшую из другого мира не хотел пугать ее миром демонов подавлять или делать безвольной марионеткой ему нравилось смотреть, как она растет, развивается, продолжает удивлять своими поступками Она освещала его темную душу, заставляя эмоции просыпаться и тянуться к ней. Он постоянно боялся потерять контроль рядом с ней. Досадно. Он верховный демон боялся. Он мог поднять ее поведение, подстроиться и даже обмануть. Проблема лишь в том, что он действительно боялся сорваться. Зар считал себя подготовленным, сдержанным и совсем не кровожадным, умеющим держать свои силы под жестким контролем. Каждый раз, находясь рядом с девушкой, его магия выходила из-под контроля. Ему стоило титанических усилий сдержать первоначальный хаос, которым обладали все верховные демоны. В такой ситуации он сам себя поставил Но тем интереснее было каждый раз находить пути решения. Он раскачивался в опасной близости от черты, отделяющей его спокойствие от вспышек гнева, усмирял нрав, тренировал выдержку. Это был вызов самому себе, который он принял добровольно. Странное ощущение. Трудно передать словами, Узнай, кто в его мыслях. Наверняка покрутил бы пальцем у виска, решив, что верховный демон сошел с ума. Однако никто не догадывался о том, что происходило в голове демона, кроме Жжеца. Он может подставить девушку под еще большую опасность, показав свой интерес. Хм. Надеюсь, завтрашний сюрприз ей понравится буквально секунда и все изменилось тревога обожгла грудь натягивая темную ниточку связывающую его с девушкой вмешаться или нет но вот ледяная волна голода накатила на него а вот и наш враг объявился и он открыл портал